Глава сорок п я т Освободившись от груза п р е к л о н н ы х л е т д е н с а я надеялся, что избавлюсь и от его немощи. Однако ночь, проведенная в чулане, о п л е л а мое тело колючей проволокой. Каждое движение вызывает острую боль, затекшие мышцы жалобно ноют. в о з в р а щ е н и е в спальню отбирает у меня все силы. Судя по всему, вчера вечером Раштан был душой общества. Все, кто встречает меня по дороге, крепко жмут мне руку или хлопают по плечу. Приветственные восклицания летят градом камней. Непрошенное дружелюбие наставляет синяки. Хожу в спальню, стирая с лица натянутую улыбку. На полу лежит пухлый белый конверт, явно подсунутый под дверь. Скрываю конверт, оглядываю коридор. Никого. Это ваше. Так начинается записка, обернутая вокруг ш а х м а т н о й фигуры, очень похожей на ту, которая есть у Анны. Возьмите и з о а м и л н и т р и т нитрид натрия, т е а с у л ь ф а т натрия, не забудьте. Г Г. Грегори Голд. Вздыхаю я, расшифровывая инициалы. Наверное, он оставил конверт перед тем, как отправился избивать Дворецкого. Теперь я понимаю, как тяжело Анне разобрать почерголда. к Очень сложно, а содержание записки и вовсе непонятно. Швыряю шахматную фигуру и записку на комод, закрываю дверь на ключ, подпираю креслом. В каждом новом воплощении первым делом я обычно рассматриваю личные вещи своей постаси или изучаю лицо в зеркале, но сейчас мне уже известно, что, где лежит и как выглядит р а ш т а н Стоит мне мысленно задать вопрос, как я уже знаю ответ. В ящике с нижним бельем спрятан к а с т е т Несколько лет назад Раштан конфисковал его у задержанного преступника, и с тех пор к а с т е т ему не раз пригодился. Надеваю к а с т е т вспоминаю, как Лакей склонился надо мной, как втянул в себя мой предсмертный вздох, как с довольной ухмылкой включил меня в список своих жертв. Руки дрожат. н о Раштон не был страх придает ему сил. Раштон хочет отыскать Лакея и расправиться с ним раз и навсегда, вернуть себе достоинство, утраченное в предыдущей стычке. Сейчас я уверен, что эта гордость Раштона заставила меня вихрем пронестись по лестнице в коридор. Раштон м н о й управлял, а я этого даже не заметил. Такого больше нельзя допускать. Его опрометчивость нас всех погубит. А мне нельзя терять очередную и постась. Для того, чтобы мы с а н н освободились, й о надо упредить лакея, а не следовать за ним. Мне нужна помощь, я знаю, к кому к за н е й обратиться. Правда, уговорить этого человека будет не просто. Снимаю к а с т е т ы наполнив таз водой, начинаю умываться перед зеркалом. Раштан человек молодой, хотя и чуть старше, чем ему представляется. Высокий, сильный. И внешне очень привлекательный. р о с ы п б в е с н у ш е к на переносице, глаза цвета темного меда и светлые коротко стриженные волосы создают впечатление, что его лицо соткано из солнечного света. Единственный изъян его внешности — застарелый шрам от п у л е во г о р а н е н и я на плече. Я могу вспомнить, как его получил, но не хочу ощущать чужие страдания. Втирая ы грудь, слышу, как дребезжит дверная ручка. И снова хватаю костер. Джим, вы у себя д в е р ь заперта? Голос женский, низкий, хрипловатый. Надеваю свежую сорочку, отодвигаю кресло и отпираю дверь. На пороге стоит р а с т е р я н н а я девушка, готовая еще раз постучать. Из-под длинных ресниц на меня глядят синие глаза, алая помада единственное пятно цвета на снежно-белом лице. Ей чуть больше двадцати. По плечам рассыпаются пряди густых черных волос, крахмальная белая рубашка заправлена в бриджи для верховой езды. При виде ее Урашта наиграет кровь в жилах. Грейс! срывается у меня с языка, и весь я превращаюсь в бурлящую смесь восхищения, восторга, вожделения и острова осознания собственной неадекватности. Вы слышали, что у чудил мой не наглядный брат? спрашивает она, врываясь в спальню. Сейчас услышу. Она усаживается на кровати. Вчера в два часа ночи он одетый в клоунский наряд разбудил к о н х а потребовал у него автомобиль и уехал в деревню. В ее рассказе все перепутано, но спасти доброе имя ее брата я не в состоянии. Это я решил сесть в машину и поехать в деревню. Сейчас Дональд д э в и с спит на грунтовой дороге. А тот, в кого я воплощен, требует, чтобы я помчался его выручать. Его преданность Дэвису безгранична. Я пытаюсь понять, в чем дело, и п а м я т ь Раштана услужливо вываливает на меня новую порцию ужасов. Раштана и Дэвис подружились на фронте, в окопах, среди грязи и крови. Они ушли на войну молокососами, а после перенесенных испытаний вернулись братьями. Тот, в кого я воплощен, з а л и т с я на меня из-за дурного обращения с другом, хотя, возможно, я з о л с а м на себя. Мы так тесно сплетены, что я больше не замечаю различий. Это я во всем виновата, расстроено говорит Грейс. Он хотел пойти к Беллу за очередной порцией чёртова з е л ь я а я пригрозил рассказать обо всем папе. д о н а л ь д на меня рассердился, но я не догадывалась, что он сбежит. Она беспомощно вздыхает. Он же не сделает ничего дурного, как вы думаете? С ним все в порядке. Я усаживаюсь рядом с ней. Он просто завелся, вот и все. Глаза мои не видели этого проклятого доктора. Она разглаживает ладонью складки моей сорочки. Как только появился Белл со своим чудесным с у н д у ч к о м Дональд прямо сам не свой. Я с ним даже поговорить толком не могу, а все из-за чертова лауданума. Чтобы такое сделать, она о с е к а е т с я натолкнувшись на какую-то мысль. Я так и представляю, как Грейс отшатывается, изумленно раскрыв глаза, следит за ходом мысли от начала до самого конца, будто за лошадью на скачках. Мне надо поговорить с Чарльзом, заявляет она, целует меня в губы и выбегает из комнаты. Не успев ответить, я молча гляжу на распахнутую дверь, стою. Хочу ее закрыть, я весь распален, взволнован и сконфужен. Да, сидеть в чулане было гораздо проще.